Для меня. Нет для меня. Абраудюрсо. Долго казалось, что нет такого места. Абраудюрсо. Как нет других столь же волшебных. Вальпараисо, Аделаида, Антофагаста. Может, и не надо именам нам овеществляться. Но не за нами выбор дорог, о которых мы думаем, что выбираем. Абрау — это и озеро, и река, и красавица из удручающей цветистой легенды. Озеро вправду прекрасно. Длинное, зеленое, в кизиловых деревьях и бордовых кустах осенней скумпии по высоким берегам. Абрау и означает «обрыв», будто гончаров по-белорусски. Есть и Дюрсо, тоже красавец, но бедная тоже речка, и тоже озеро. Вместе они столица российского шампанского, основанная под новороссийским князем Голицыным при Александре II, когда в России основывалось столь много из того, что потом рухнуло, вокруг холмы. одних в щите виноградников другие острижены под ноль, словно в пятнадцатисуточники в горячке борьбы с алкоголизмом. Шампанская штаб-квартира в полураспаде, как ее окрестности во все стороны. К западу Особо некуда, там море, а на восток до Камчатки. Из-под земли, из пробитых в скале спиральных туннелей, где виноделы похожи на горняков, выдается на гора напиток по технологии, не менявшийся с XIX века. На горе серые балюстрады и клумбы с виноградным рельефом напоминают не столько о сколько а никаяновских временах. У подножия широкой лестницы сплошь засыпанный желтой листвой пикник. Южная закуска — сыр, абрикосы, хурма. Разложено на сорванной где-то по дороге вывески, горячие чебуреки. Пьют водку, миролюбиво поглядывая на чужака с фотоаппаратом. «Да снимай, снимай, мы красивые! Только сюда не подходя, то боюсь». Мужчина в джинсовой куртке и темных очках кивает на лежащую рядом барсетку. Она раскрыта. Виден мобильный телефон и пачка долларов толщиной в палец. Приятель из здешних шепчет в ухо. Местные. Абрауская группировка. После знакомства хозяин барсетки Виталий проявляет гостеприимство. — Мы шипучку не очень, но ты должен все попробовать. — Коляныч, сбегал быстро принес, только все чтоб. Тот бросается к фирменному магазину, поскальзывается и с размаху падает на четвереньки в лужу. Под общий хохот поднимает грязные ладони и кричит. — Мацеста! Все еще пуще смеются знакомые шутки. Поочередно требуется полусладкое, полусухое. Новый меланхолический сорт. Ах, а Виталий командует, чтобы после каждого вида прополаскивали горло минералкой. — Сейчас брют распробуем, — говорит он. Откупоривает бутылку лазаревской. Булькает, запрокинув голову. Сплевывает с презрением. Это не вода. Я прошлый год в Сочи... Чвижепчинский нарзан пил из Красной Поляны. Вот вода. В Металлурге отдыхал. Кто-то почтительно уточняет. Это где иммунная аллергия? Да не. То от Джаникидзе. Металлурге опорно-двигательные. Понятно. По специальности. Рулет московский-черкизовский, объявляет Коля, поясняя. Моя завернула. но ну, с Геленджика, которая на красной талке, бухгалтером. Виталий реагируют «Поедем на талку, кинем палку». Снова общий добродушный смех. По последней шампанского и с облегчением возврат к Смирнову под рулет. Коля раскладывает ламти веером на красных буквах «Б» и «У». «Пикник» благостно движется к сумеркам. Беспокоят лишь летучие клещи с ноготь серые, с зеленоватым отливом. Нарядные, как все здесь». А имени происходит без спросу. Абрау-дюрсо — одно из ярких пятен в памяти. На теплоходе с этим смутно-романтическим названием приплыл в новороссийско Зайцем из Поти, стремительно выпил два литра черной Изабеллы из цистерны у морского вокзала, переночевал за два рубля на чердаке и отбыл наутро в Ялту с канистрой вина на том же Абрау-дюрсо, уже с правом на палубное место. Канистру прикончил по случаю своего 25-летия со случайными одесситами, и в этот юбилей, выпрыгивая по низкой дуге вровень с кораблем, шли десятки дельфинов.